Глава одиннадцатая. Самая главная встреча. Самолет Спартака как раз вернулся с большой земли, привез новые аккумуляторы и бензин для чаек. Разгрузился, расписался где надо, кивнул начальнику АХО и решил покимарить часик. Полет был не ахти, болтанка, потом откуда-то выскочили два мессера, покрутились и отвалили. Но осадок все равно нехороший. На своем миге он бы показал фрицам. А так, тфу Единственная радость, пока шел туда порожняком, малость потренировался в управлении. Машина была старая и слабая. Руля слушалась плохо, однако Спартак с удовлетворением отметил, что не все еще забыл, но вздремнуть ему не дали. В кубрике шел спор, и, судя по всему, уже давно. — А я говорю, это новое оружие будут испытывать, — сказал Артур Дзоев. — Да какое оружие! Немцы вот-вот в Таллинн войдут! не по-национальному горячо, возражал Айна авиали Вот на них и будут испытывать, — преспокойно отвечал Артур. — А что еще может быть? — Понятия не имею, — скис Айна. — О чем базар? — спросил Спартак. — Оказывается, буквально час назад на Эзель прибыло с полдюжны генералов. Судя по некоему неуловимому ореолу из верхов, с портфелями и папками заперлись с начальством в подземном командном пункте истребительной авиагруппы и носа пока оттуда не кажут. Более того, другие люди вместе с первыми, прибывшие, по чинам пожиже, усиленно измеряют длину полос, тупо осматривают каменистые оболотцы на востоке и в дружеские переговоры не вступают напрочь. И еще ходят упорные слухи, что к нам на когул перебрасывают каких-то жутко секретных ребят. Не то с Черного моря, не то откуда-то поближе. Вывод. Что-то готовится. И всем до зуда в печенках хочется узнать, что именно. Спартак почесал щетину, побриться бы надо. Открыл было рот, чтобы выдвинуть свою версию, но так ничего и не сказал. Мало вводных. На следующее утро воздух над Эзелем наполнился гулом и ревом моторов. Неповоротливо, как откормленные слепни, садились на когул и прочие базы острова тяжеленные транспортники. Нечита Спартаковому мелькали в небе самолеты сопровождения, из транспортников выпрыгивали люди, выгружались какие-то тяжеленные ящики, и, мамочка моя, бомбы! заб 100 фаб 100 Еще какие-то издалека было не разглядеть. В общем, много бомб. А перед отбоем командир авиагруппы собрал личный состав и сообщил, что вплоть до особого распоряжения на Кагуле вводится особое положение. Вопросов не задавать, с гостями в разговоры не вступать и вообще поменьше нос совать не в свое дело кто то все же поинтересовался а что за гости такие на что командир ответил неважно все равно они будут жить не здесь а в деревне помялся и добавил летчики из первого минно-торпедного авиаполка бат спартак и артур дзоев многозначительно переглянулись суматоха не прекращалась ни на минуту замполитид ходил на от важности и красной от приобщенности к тайне Чужие особисты рыскали повсюду, как тараканы. Дальше больше. На другой день на Кагул прибыли пять звеньев по три машины. То ли бомбардировщики дальнего действия ДБ-3, красивые грозные машины. И Спартак впервые начал догадываться, что происходит. Причем, судя по всему, судя по остановившимся, восхищенным взглядам некоторых летунов, не он один. Остальные же высказывали разнообразнейшие предположения, вплоть до самых невероятных. Это, дескать, кандидаты для полета на Марс. Будут у нас отрабатывать посадку на марсианские каналы. Таинственные экипажи ДБ споро выгрузились, вытащили нехитрую свою поклажу и чуть ли не бегом в сопровождении угрюмых парнишек в форме НКВД двинулись в сторону хутора, что находился километрах в трех от базы. Техники принялись тщательно маскировать бомбардировщики сетками. А потом все неожиданно утихло. суета прекратилась И жизнь, по идее, должна была постепенно возвращаться в свою колею. Вот только не давали никому покоя прилетевшие на ДБ-3 ребята. А как иначе? Живут отдельно и замкнуто, летают по индивидуальной программе, совершают боевые вылеты, уходят в небо с бомбами, а возвращаются без онных Но куда? Какая у них боевая задача? Почему сторонятся нормальных людей? Это раздражало, выводило из себя и бесило. Непонятно, как командиры, почти безвылазно сидящие на КП Кагула, решились пойти на столь отчаянный шаг. Нервозная обстановка в авиагруппе мешала всем, даже замполиту. Потому что вместо изучения уставов и трудов основоположников летчики занимались обсуждением перемен, обрушившихся на Эзель. А с другой стороны, те нелюдимые хлопцы, наверное, оказались не столь уж нелюдимыми и малость взбунтовались, им тоже хотелось на свежий воздух Тоже хотелось общаться, покурить с местными, вместе в футбол поиграть. Дело-то молодое. Вот именно что футбол. На Кагуле силами личного состава было оборудовано настоящее футбольное поле. За Кубриком, в сосновом перелеске. И в свободное от полетов время бойцы авиагруппы, не исключая и Спартака, азартно гоняли мячик по траве. Наверняка их крики и звонкие удары по мячу были слышны и в деревне. И вот результат. До сведения личного состава было доведено, что, идя навстречу многочисленным просьбам, командир авиагруппы приказывает организовать товарищеский матч по футболу между обитателями Кагула и... и, в общем, нашими гостями. Завтра в 18.00. Дружный вопль из здоровых молодых глоток докатился, пожалуй, до самого Таллина. Непоправимое случилось на 12-й минуте второго тайма. До того все шло прекрасно просто отлично все шло. Когульцы вели 2-0. Гости яростно оборонялись. Но что они могли противопоставить слаженным многочисленными матчами команде и несокрушимому Спартаку, стоящему на воротах? Спартаку, который все детство провел на площадке за домом и взял столько мечей, сколько не снилось всем галкиперам вместе взятым. Только злость они могли противопоставить, а злость, согласитесь, плохой помощник. Пока все шло отлично. На исходе одиннадцатой минуты, невысокий, но плотный и юркий, как колобок, Артур дзоев перехватил подачу и рванул к воротам противника. Трибуны, сирич простые лавки из хозблока, вынесенный на свежий воздух, где расположился командный состав обеих команд, взревели. Ревела и галерка. Сирич простые летуны, плотным кольцом окружившие поле. Артур ловко ушел от защитника, Быстро огляделся, кому можно было дать пас, поскольку на него уже раскочегаренным паровозом пер здоровенный полузащитник. Никого не нашел и решился на прорыв. Два тела сшиблись в воздухе, упали, потом Артур вскочил, завладел мечом и... Вопль катающегося по траве полузащитника, обхватившего руками ногу, перекрыл крики болельщиков. «И что же теперь будет?» — негромко спросил Айна, меря шагами кубрик. А я знаю, — вопросом на вопрос ответил лежавший поверх постели Спартак. — Расстреляют Артура, наверное. — Плохая шутка. — Ну, не его, так того, кто предложил этот матч устроить. Ну, не расстреляют, так посадят. А что ты хочешь? Люди шибко секретные, серьезные, готовятся к... к чему-то. А тут бац, и какой-то хрен запросто ломает одному из них ногу. Я бы рассердился. — А с какой стати, по-твоему? Уже сутки никого из кубрика не выпускают. Сами решают, чего-то заседают, а нас практически под замок. За что спрашивается?» Айна горестно вздохнул. «Нам-то что теперь делать? Надо парня выручать». «Как? Коллективное письмо написать? Зачем, если можно лично обратиться?» Он помолчал и вдруг страшным голосом спросил. «Ты видел, кто во втором ряду на трибуне сидел, в шляпе фетровой?» «Не, я за мечом следил. А кто?» Айна зачем-то оглянулся по сторонам, хотя в помещении они были только вдвоем. «Вчера белого, как кость Артура, сразу после трагедии, увели невесть откуда взявшиеся мрачные типы в длинных плащах», — и прошептал. «Он еще днем прилетел. на ли два, я видел». «Да кто?» — Айна сложил два пальца колечком и приложил к глазам, изображая очки. «Спартак нифига не понял» но переспросить не успел. В дверь тихо, но уверенно постучали, потом дверь отворилась, и на пороге возник давешний тип в плаще до пят. «Спартак Котлеровский? Есть тут такой?» Вполне доброжелательно поинтересовался он. В горле Спартака мигом пересохло. Айна смотрел на приятеля с ужасом. — Я Котлеровский, — выдавил из себя Спартак, вставая. — А с кем имею честь? — Попрошу пройти со мной, — сказал гость. «С вами хотят побеседовать», — и добавил успокоительно «Вещи можете оставить здесь. Пока». Началось, — только и подумал Спартак. Они пересекли плац, подошли ко входу в командный пост. На пороге их встретил военный с небольшим квадратиком усов, в малиновых петлицах которого располагались четыре ромба. «Интересно, а что, позвольте узнать, командарм первого ранга делает на аэродроме?» Спартака, можно сказать, передали с рук на руки... И вниз, в помещение поста, вел его уже молчаливый командарм. Недлинный коридор, несколько дверей, по обе стороны. Остановились напротив одной из них, ничем эдаким от прочих не отличающейся. Командарм постучал, приоткрыл, сказал внутрь несколько слов и, по-видимому, дождавшись ответа, сделал шаг в сторону. Мол, заходи, братишка, не боись. Спартак пожал плечами и зашел. И замер на пороге. Кого угодно он ожидал увидеть родного перепуганного командира, чужого разозленного командира, обоих командиров вместе, в мясо пьяных, но только не его. — Проходи, Котлеровский, что ж ты стоишь в дверях? — сказал Лаврентий Павлович и указал на свободный стул. Больше никого в кабинете не было, только портрет Ленина на стене. Бежевый плащ Берии был небрежно брошен на стол, а поверх него — фетровая шляпа. Нельзя сказать, чтобы Спартак ошизел от ужаса, нет. Конечно, он был потрясен. А кто, спрашивается, не был бы потрясен, лицом к лицу столкнувшись, с человеком, портреты которого носят на каждой демонстрации, с другом и соратником самого Сталина. Вот то-то. Но Спартак быстренько взял себя в руки, вытянулся во фрунт и отчеканил. «Товарищ народный комиссар, лейтенант Котлеревский по вашему приказанию...» «Ай, оставь ты это!» — перебил, поморщившись нарком. «Какое приказание? Какое я имею право тебе приказывать?» у тебя свой командир есть садись уже давай знакомиться спартак сел помолчали стеклышки знаменитого пенсне бликовали в свете лампы и глаз берии никак не удавалось разглядеть это было неприятно но терпимо спартак вдруг вспомнил что нарком очень неравнодушен к футболу и болеет за свое любимое динамо команду нквд так что же это он специально прилетел на игру посмотреть или так совпало а потом глупоя Но смешная мысль пришла ему в голову. Чтобы быстренько прекратить войну, нужно выпустить на поле вождей СССР и Германии. Нехай поры выпускают. А что? Вот бы игра получилась. Матч всех времен и народов. Гитлера и товарища Сталина, присвоив им первые номера, поставить ворота, пускай оберегают последний рубеж и сзади подгоняют лозунгами ленивых. «Канарис и товарищ Берия будут играть в защите». По должности положено Ворошилова и Буденова определить форварды, чтобы прорывались в штрафную площадку лихими кавалерийскими наскоками мимо Бормана и Геринга. Товарища Жданова пристроит на северо-западный край, пусть бегает по бровке и навешивает на бритую голову хрущу. Ведь все население земли прильнет к радиоприемникам, затаив дыхание и вслушиваясь в потрескивающую помехами трансляцию. Риббентроп обходит Молотова, пасует Геббельсу. Вместо уставшего Гиммлера гитлеровцы выпускают на замену свежего игрока Шелленберга. Мюллера удаляют с поля на первой же минуте за грубую игру. Да, судьей взять Чемберлена. Он любит выступать арбитром в международных делах. Хотя нет, Чемберлен не годится. Будет подсуживать немцам. Лучше Рузвельта, ведь американцам пока до фонаря европейские баталии. «Чему это ты ухмыляешься?» — быстро спросил Берия. «Ничего не поделаешь, раз уж не смог сдержать улыбку». И Спартак изложил свои фантазии насчет матча века. Правда, в смягченном варианте. Товарищ Берия хохотал так, что чуть не потерял пенсне. Тряслись его плечи, лыхались щеки. «За такое можно сразу к майору представить!» — простонал он. «Гитлера на ворота! Меня в защиту? Представляю!» Наконец он совершенно успокоился, спросил ровно. — На бомбардировщике давно летаешь? — Меньше недели, товарищ нарком, внутренне напрягся Спартак. — И получается? Мысли разбегались. — Знаете, товарищ нарком, после истребителя будет получаться на любой лоханке. Берия хмыкнул. — Да, отзывы о тебе из истребительного полка самые положительные. Меня сняли с полетов, напомнил Котлеровский, но Лаврентий Павлович лишь отмахнулся. — Забудь пустое, ты не виноват. Он сделал паузу. — Тут вот какая петрушка получается, лейтенант. — Каюсь, это моя вина. Это я организовал позорный матч. И прилетел полюбоваться. — Полюбовался. Хотел, понимаешь чтобы ребята развеялись перед работой. Отдохнули немного, косточки размяли. Вот размяли, черт. Видел, да, что произошло. Беда произошла. Большая беда. Через три дня Павлова лететь на ответственное задание, а тут такое. И главное, некем мне его заменить. Прямо хоть сам лети, а? Ну, шаляя от собственной смелости, сказал Спартак, дело почетное и благородное — бомбить Берлин. Берия мгновение помолчал, потом спокойно спросил. Сам догадался? до да у нас половина полка догадалась, товарищ Берия. Несложно. Дальние бомбардировщики на острове, который ближе всего расположен к Берлину, поспешность, вызванная тем, что фронт все ближе, Скоро будет не прорваться. Опять же, бомбы тяжелые. Секретность опять же. — Молодец, — сказал нарком внутренних дел. — Не ошибся в тебе. — А что я тебе собираюсь предложить? Тоже догадаешься? — Я согласен, — сказал кто-то. И не сразу Спартак понял, что это он сам и ответил. — Ага, — донеслось до него приспокойная реплика из тумана. — Значит, метеорология, навигация, боевая задача, вооружение — Это все тебе объяснят. А сейчас пойдем-ка Спартак знакомиться с экипажем. Берия помолчал и блеснул окулярами. Хотя лично я болею за «Динамо». 8 августа, ровно в 21.00, по зеленой ракете самолеты ДБ-3 стартовали один за другим. Слаженно разбились на звенья и разошлись каждый по своему курсу.